Глава 12. Аэродром, с которого мы отправились в Тихую Гавань, был расположен в 300 км от Благовещенска. Нас тогда достоял вертолёт спасательной службы, специально для этих целей выделенный Шуйским. Сам Виктор Борисович пока останется здесь руководить до сих пор. идущими спасательными работами. Он должен будет присоединиться к нам непосредственно перед началом переговоров. Я до тех пор не понимал, какую роль он играет в совете. Роли всех остальных членов совета были для меня совершенно понятны. Но, ну, может, я немного сомневался над ролью Егодунова и Валентин Николаевны. Дляリカ роль Шуйского я узнаю на предстоящих переговорах. В общем, увидим. Лететь до Тихэгавани нам предстояло около 6 часов. Поэтому зайдём в самолёт Я постарался сесть как можно дальше от всех остальных. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы попытаться активировать кристалл-преобразователи. Читать договор, сунутый мне куратором, не было никакого желания, поэтому отложил это дело до лучших времён. Тем более никаких временных ограничений мне не ставили. Все четыре кристалла с лёгкостью материализовались у меня на ладони, вот только их размеры заметно увеличились. Единственным, кто не изменился, был преобразователь. Поглотитель вместе с тёмным кристаллом были примерно одного размера, раз в 20 больше того же преобразователя. Они были под завязку забиты энергией, которую я ощущал, просто держа их на ладони. Накопитель тоже подрос, примерно раза в 2 с того момента, как я доставал его. От него исходило приятное тепло и лёгкая вибрация. По моим ощущениям, переработка идёт гораздо быстрее, чем говорил куратор. Прошло всего 3 дня после моего боя с валовым, во время которого все кристаллы были наполнены, и за это время накопитель подрос в два раза. Если скорость обработки останется прежней, то до размера того же поглотителя накопительрастёт примерно через пару месяцев. А это охренеть, насколько быстрее срока, назначенного куратором. Несомненно, имеются факторы, которые ускоряют процесс обработки. Вот только их, похоже, не знает не только куратор, но и его начальство. который не смогно рассказать мне, как пользоваться преобразователем. Отправил три кристалла обратно, оставив себе лишь серый бочонок преобразователя. Я не чувствовал совершенно ничего, держа кристалл в руках. Он был похож на простой кусок очень мутного, грязного стекла. Попытки коснуться его энергии ни к чему не привели. Я испробовал все её виды, но кристалл никак не реагировал на это. Он по-прежнему оставался мёртвым. И как ты должен преобразовывать энергию, когда ты даже не хочешь отзываться? Где у тебя находится кнопка включения? Навигатор работает по принципу поглотителя. Я же видел, как во время боя с Шуваловым ты превратился в настоящую чёрную дыру и затягивал в себя абсолютно всё, даже высшие энергии. Совершенно незаметно для себя начал я разговаривать с преобразователем. Хорошо, что гул за бортом самолёта отлично приглушал мой голос, а то остальные подумали бы, что у меня совсем потёк чердак. Мало того, что ушёл подальше ото всех, так ещё и сидит, разговаривает сам с собой. Разговоры с кристаллом тоже не помогли. Я явно что-то делаю не так. Вот только осталось понять, что именно. Возможно, мне нужно просто подобрать правильную комбинацию из сочетания энергий для активации преобразователя. Точно так же, как это было справляющим энергетическим каналом Галицина. Там я тоже не с первого раза понял, что нужно использовать только низшие энергии. Весь оставшийся полёт я провёл, экспериментируя. Какие комбинации я только не пробовал, но кристалл по-прежнему не собирался отзываться. Единственная комбинация, которую я не использовал, было совмещение всех четырёх энергий, но у меня это тупо не получилось. Не знаю почему, но когда я попробовал соединить вместе все четыре энергии, они начали работать по принципу магнитов с одинаковым зарядом. Приблизить их друг к другу и соединить было просто нереально. Моих сил для этого явно не хватало. И я сильно сомневаюсь, что на подобное способен хоть кто-то. Когда самолёт приземлился, пришлось убирать преобразователь, так и не добившись хоть каких-то результатов. Но я не расстраивался. Было бы очень странно, если активировать его у меня получилось бы с первого раза. Я тогда совершенно точно заподозрил бы что-нибудь неладное, а так всё в порядке идёт своим чередом. Просто я пока не смог подобрать нужный ключ и всё. Возле трапа самолёта нас встречали Искандер и Аркчев. Их лица вызвали у меня отвращение. "А где Аркадий Виноянович?" вместо приветствия спросила я, чем, похоже, обидела встречающих. Но мне было как-то плевать. После того, что я выяснила о них из воспоминаний Нессы, и она начал презирать этих людей, мне было противно даже находиться рядом с ними. Аркчев, в отличие от Искандера, быстро проглотил свою обиду. И попытался сделать вид, что всё в порядке. Он прибудет непосредственно перед началом переговоров. Возникли какие-то проблемы в академии, требующие его личного вмешательства, ответил мне казначей, протягивая руку для рукопожатия. Я просто прошёл мимо, сделав вид, что не замечаю его жеста. Не хватало мне ещё мараса подобное дерьмо. Эх, ты сопляк, до да кем ты себя возомнил? заорал мне в спину Искандер, которого вывели из себя моё поведение. Я ощутил, как он потянулся к силе, и уже через мгновение на меня обрушился удар, которому мог бы позавидовать и давыдов. Вот только в отличие от Мстислава Рогвионовича, Искандер очень плохо меня знает. Его удар, к слову, состоящий сразу из трёх стихий, что было огромной редкостью, просто испарился в встречесь с моими концентраторами. Клинки были просто в восторге, напитавшись силой Искандера. По ним пробегали всполохи пламени, льда и молний, причудливо переплетаясь в самых замысловатых комбинациях. Инесса объясняет ему выскочке, что не стоит вести себя столь опрометчиво, бросил я через плечо, даже не повернувшись, "Катакавашу у меня, Искандэро". Я чувствовал, что на него уже готовы были напасть все, кто прилетел вместе со мной, но я хотел показать этим ублюдкам из совета, что они утратили контроль над Марианнетчей, что теперь она подчиняется только мне. Представляя, какой ужас поселится у них внутри это сознание, что подобный монстр, над которым они издевались столько лет, теперь на свободе. И в любой момент может начать мстить. Вополь ужасы Искандера вызвала у меня на лице улыбку. А Инесса молодец, смогла повторить мой конструкт, который вытащил наружу её страхи. Приказываю тебе прекратить, заорал на Инессу Аркчеев. Засунь себе свои приказы в задницу, а ещё лучше пускай это сделает ублюдок Искандер, после того как вытряхнет дерьмо из собственных штанов. Выид, на реке любите пихать всякое друг другу в задницу. С невероятным презрением в голосе произнесла Инесса. Это было истинное наслаждение наблюдать за лицом Петра Алексеевича, до него наконец начало доходить, что Инесса больше не подчиняется им. Это ваших рук дело, князь, кинулся ко мне перепуганный казначей. Что вы имеете в виду? ответил я. Вы освободили этого монстра в женском обличии, перейдя на falsetto, заговорил граф, хватая меня за руку. Его крики отлично дополняли собой хлипкий ун Искандэра. Неся вся сияла от происходящего сейчас перед самолётом. Этого монстра создали вы сами. Я же спас его и дал возможность отомстить своим мучителям. А теперь пошёл пророчет меня ублюдок, пока я не разрешил Энесе развлечься и с тобой. Когда Раччеев коснулся моей руки, от чего-то стало так противно. Поэтому я не смог сдержаться и всё же наорал на него. Граф абсолютно серьёзно воспринял мою угрозу и поспешил убраться из-за долой. Вы забыли своего скулящего друга, крикнул я ему в догонку, но это было бесполезно. Казначей развил просто нереальную скорость для своего возраста и уже подбегал к терминалу небольшого аэропорта. Можно было бы пойти с ними помягче, сказала бабушка, подойдя ко мне сзади. Скажи об этом и Нессе, которая не использовала своих целей в столько лет. Как раз в этот момент к нам подошла маренеточница, вдоволь насладившись мучениями Искандера. Команда ещё имперскими войсками взял под руку Давыдов, и что-то говорят, ему налхо уводил с посадочной полосы. Надеюсь, ты не вбухала в конструкт много энергии, спросил его Инесса. В противном случае его наказание может затянуться надолго, а мне он ещё нужен, чтобы руководить операцией по освобождению Газни. Инесса сразу себя замялась и начала нервно почесывать левое ухо. Я, честно говоря, до последнего момента не была уверена, что смогу повторить эту технику. Поэтому вложила в неё как можно больше силы. Даже едва не словила энергетическое истощение. Короче, приплыли. Искандер выведен из строя на неопределённый срок. Ещё не факт, что и у психика останется в норме после подобного марафона кошмаров. Я бы даже сказал, что с вероятностью процентов 95 у него начнутся проблемы с психикой. Остаётся только надеяться, что он вернётся обратно в здравом уме, сказал я, тяжело вздохнув. Софье Грише и Арсению было абсолютно по барабану, что случилось с Искандером. А вот Валентина Николаевна и Мстислав Родионвич реально начали из-за этого переживать. Но по моим расчётам, к началу переговоров Искандер уже должен будет вернуться из своих кошмаров. Тогда и посмотрим, насколько крепкая психика у членов совета. Маринеттах мы пока решили оставить в самолёте. В любом случае, он останется здесь и будет дожидаться нашего обратного отлёта. Их мы заберём немного позже, когда осмотримся в тихой гавани и заселимся в отведенные для нас комнаты. Арсений откроет портал в сам лёд, и мы перенесём их сразу в здание. Это поможет нам избежать лишних взглядов. И я не был уверен, что сила Галицына будет работать здесь. Сейчас же марионетки сплетают посторонний глаз иллюзий, которая поддерживалась марионеткой Галицына. Тихая гавань представляла собой ансамбль из нескольких десятков разнообразных построек. Половины из которых были оформлены в китайском стиле, а половина в европейском. Как пояснила мне бабушка, империя сдаёт место для переговоров с маринеточниками для всех желающих. А так как китайская автократия является главным поставщиком множества товаров, Тихая гавань пользуется огромным спросом во всём мире. Этот комплекс приносит в бюджет империи очень хорошие средства. Специально для нашей встречи пришлось поселять сразу несколько делегаций из европейских государств. Доработники комплекса уже успели всё подготовить к нашему прилёту. Нас заселили в один большой дом. На этом настояла бабушка, сказав, что мы не должны разделяться. Как только я оказался внутри помещения, на меня тоже начало давить со всех сторон. Кек его тамнести отказывалось слушаться, и ухватить её было практически невозможно. Я смог это сделать только после того, как коснулся скинки. Божественная энергия просто игнорировала все мешающие факторы. давая возможность беспрепятственно пользоваться псиэнергией. Инесса вся ссукожилась, словно из неё откачали весь воздух. Это для человека всю жизнь пользующегося кеке, невозможность коснуться её вполне может сравниться с отсутствием воздуха. Такой эффект наблюдался только внутри помещения. Выйдя на улицу, энергия тут же начинала вести себя нормально. Инесса решила, что лучше она будет жить на улице, и я её прекрасно понимал. Выходят члены рода Ин, тихо говоря, ещё тебе просто отвратно. И каким образом они вообще согласились устраивать переговоры в подобном месте? Я бы просто послал всех к чёрту. Если нужно, то пускай все сами приезжают ко мне, будем договариваться на моих условиях. Расположившись в доме, перетащили сюда Маринеток. Оказалось, что в отличие от способности Маринеточников, способности Голицын отлично работали, что не могло не радовать. При любом развитии событий у нас всегда будет возможность уйти, прикрывшись иллюзией. Всё же мне до сих пор не были понятны мотивы Юн Хуа Ин. Для чего она назначила эту встречу и настояла на том, чтобы присутствовали мы с Софей? На об этом я узнаю уже завтра. Сегодня лучше займусь очередной попыткой разобраться в работе преобразователя. Благо, у каждого в доме была своя комната, и мешать мне никто не будет. Маринеток, так же, как и в Благовещенске, мы разместили в подвале. Маринетт Кати до сих пор не приходила в себя, но это скорее всего последствие моего вмешательства. Одним из главных моих требований будет настоящая телла сестры. От своего занятия я отрывался только для того, чтобы поесть, и то делал это в своей комнате. Чем занимались остальные члены команды, я не знал. Ночью ко мне в комнату постучался Давыдов. Он хотел поговорить со мной по поводу произошедшего сегодня на аэродроме. Искандер до сих пор не вернулся в нормальное состояние. архив отказывается показываться нам с Инессой на глаза, опасаясь за свою жизнь. Разговор вышел долгим и очень непростым для нас обоих. Мстислав Родионвич давил на то, что эти люди очень важны для империи, нельзя с ними так обращаться, что все мерзости, которые они совершали при помощи Инессы, делались во благо империи. Но мне как-то совершенно было на это плевать, на империю, её интересы в первую очередь. В общем, после нашего разговора Каждое стало при своём, но слова давыд двоём слышал, и возможно в будущем не дам повториться подобной ситуации. И сегодня мои потуги с преобразователем ни к чему не привели. Всё ещё очень осложнялось отсутствием возможности свободно обращаться с КЭКи. А как я начинаю понимать, ключ к преобразователю лежит через возможность пользоваться всеми видами энергии. Вот только в таком случае для меня остаётся загадкой, каким образом Шувало удалось активировать кристалл Если в его распоряжении была одна лишь рейки, но куратор вроде говорил, что он был агентом их конкурентов, и возможно, они помогли ему это сделать, но тогда выходит, что эти конкуренты, в отличие от моих потенциальных боссов, знают, каким образом пользоваться преобразователем. И я вполне готов делиться этими знаниями со своими агентами, а моей задачей является самостоятельное постижение этой науки. Вспомнив о кураторе и его начальстве, решил глянуть на договор. который должен лежать у меня в пространственном кармане.